Глава 17 Веселье было назначено на вечер, но Садхорн настоял на том, чтобы я воспринимала это в качестве свидания. Я, улыбаясь, согласилась, он тоже, улыбаясь, куда-то ушел, оставив меня за чтением. Это была не книга, Рун. Это был удивительный по своей природе справочник всех полезных вещей, о которых вы мечтали, собирались помечтать и никогда в жизни вообще не мечтали. В ней было все. «Буквально совершенно все. Если выучить все руны, то можно идти жить в лес, захватывать страны и гулять по другим мирам. С этой книгой было, возможно, все. Все». И, в принципе, я поняла, почему ее скрывали от всех, держа закрытые в родовом поместье Органаров. Не понимала другого. Как такие знания позволили оставить мне? Наверное, Садхор попросту не знал о том, что скрыто на этих страницах, иначе точно забрал бы. Кроме обилия полезной информации, меня немало удивил и способ подачи этой самой информации. Написано было до того интересно, что я совершенно никак не могла оторваться. Даже понимая, что нужно встать и размять затекшие мышцы, я все равно сидела и читала, жадно впитывая все, о чем тут говорилось, чьим-то крупным разборчивым почерком. К обеду я узнала о скрывающих рунах. Их было много, от самых элементарных, способных скрыть, например, кольцо на пальце, да куда более сложных, способных скрывать уже, например, людей, причем вместе с запахами и вообще всем. А еще среди скрывающих рун были такие, которые прятали от поисковой магии истину, и вместо нее показывали картинку, желательную для того, кто руну и наложил. Непосредственно показывающая истину руна тоже была, даже двенадцать, и после изучения уже их у меня появилось практически неконтролируемое желание вновь прогуляться до храма. А потом я зацепилась за уже знакомое мне слово «картонар». Замерла, даже дышать перестала, и напряженно перечитала всю фразу. «Руна Аркорме 13 тринадцатый уровень, запрещена к использованию на территории корм Грая. Служит противоядием нерушимого картонара». восстанавливают всю стертую информацию, но лишь для применившего руну. Побочное действие. Гарантированная смерть жертвы. Возможно, магическое выгорание рунолога. Я так и осталась сидеть, словно громом пораженная. Точно знаю, что корм Грайм раньше называли «туманный мир». То есть, по сути, эта руна запрещена к использованию во всем мире. И, честно говоря, я отлично понимала, почему. Но... А что вампиры? От них никакого толка. После картонара бессилен даже мой брат. Тогда давно-давно сказала Ахара. И меня сейчас волновало не то, что у нас появилась пусть и кощунственная, но все же возможность прочитать стертые воспоминания вампиров. Нет, об этом я почти не думала. Все мои мысли крутились вокруг Ахары. Она не сказала. Ни слова не сказала о том, что существует аркор ММАР. Фактически временное противоядие от картонара. Я допускаю мысль, что использование этой руны могло показаться ей бесчеловечным, и неправильным. Я и сама так думала, но... Почему она не сказала? Ничего не сказала. Ни слова. И я, отчетливо осознавая, к каким последствиям это может привести, потянулась, взяла чистый листок и простой карандаш и принялась с осторожностью переносить рисунок сложной руны с книги на бумагу. Закончила всего за пару минут, затем, помявшись, сложила листок несколько раз и спрятала в карман, что совершенно неприметной складочкой был прямо на животе моего простого темно-синего платья с прямой юбкой в пол. Возможно, я только что совершила огромную ошибку. Возможно, используя эту руну, я никогда в жизни себя не прощу, но все равно каким-то невероятным образом мне было спокойнее знать, что еще не все потеряно. Когда ближе к вечеру вернулся заметно уставший, но все равно какой-то довольный Садхор, я не рискнула рассказать ему о том, что узнала. Зато он порадовал. «Священник выживет», — произнес Садхор, проходя в собственную спальню и взмахом руки зажигая свет. Мгновенно стало намного светлее, и я только сейчас поняла, что все это время напрягало зрение в попытках прочесть в сумерках книгу. «Правда?» — не поверила я в первое мгновение — а уже во второе улыбнулась широко и радостно. И пусть, что я его даже не знала, даже не видела, мне все равно было приятно знать, что одной несправедливостью в этом мире стало меньше, и невиновный человек не умер просто так. От этих мыслей на душе так тепло-тепло стало, и хотелось улыбаться во весь рот, что я, собственно, и делала. Садхор, видя мою радость, тоже улыбнулся, повесил свой форменный мундир на спинку стула, затем обошел стол, и встал за моей спиной, чтобы нежно-нежно поцеловать в макушку и заботливо поинтересоваться. «Чем занимаешься?» И вся радость, теплота, легкость и даже безмятежность вмиг пропали, оставляя внутри меня тянущие напряжение и страх. Мне было не страшно говорить Садхору о том, что я узнала, куда сильнее пугало незнание того, что он будет с этими знаниями делать. «Руну применит». В этом я почти не сомневалась. И правителя я понимала и одобряла куда больше, чем вампиров, так что просто смирилась с этим практически фактом и старалась о нем просто не думать. Не думать об Ахаре не получалось. Что Садхор сделает, когда узнает, что его сестра не поделилась с ним этими, без сомнений, важными знаниями? Он и так подозревает ее, потому что в храме в городе были использованы руны, которые знают лишь двое представителей его рода, сестра и бабушка, А если сейчас еще и выяснится, что Ахара скрыла от него это? — Катя! Садхор без труда уловил перемену в моем настроении, обошел стул, присел на корточки и вопросительно посмотрел мне в глаза, которые я старательно отводила. Но поймал за подбородок, мягко, но властно повернул к себе и напряженно спросил. — Что? — Вот как ему сказать? — Как? Но и скрывать я тоже не стану. Не хочу и не могу. Он имеет полное право знать, так что... Я кое-что узнала. Выдохнула я быстро, пока не уговорила себя молчать. Садхор ободряюще сжал мои ладони и приготовился слушать. Если бы я могла так просто ему об этом сказать, решила зайти издалека. Я читала книгу. Бросила взгляд на лежащую на столе раскрытую книгу и снова посмотрела на внимательно меня слушающего серьезного дракона. И узнала много интересного. И опасного. «Катя», — правитель мягко мне улыбнулся и погладил дрожащие ладони большими пальцами. «Тебе нечего бояться. Просто расскажи». «Вот легко ему говорить». Но, собравшись с духом, я действительно взяла и рассказала. Я нашла руну, что способна восстановить память после использования картонара. Выпалила на одном дыхании и замерла, действительно очень боясь реакции Садхора Арганара, Той самой реакции, которой не было. Вот просто не было. Он как сидел, мягко мне улыбаясь, так сидеть и остался. Только взгляд немного потемнел, да голос прозвучал глухо, когда он спросил, «Как она работает?» И я, обрадованная тем, что правитель не кинулся в тот же миг применять этот самый настоящий ужас, а не руну, облегченно выдохнула и сказала честно. Тот, на ком применить руну, гарантированно не выживет. Сам рунолог может выгореть. И я с испуганным напряжением посмотрела на дракона. Садхор задумчиво кивнул в ответ на мои слова, снова погладил меня по рукам, а затем выпрямился, мгновенно став сильно выше сидящей меня. «Ты не хочешь применять ее». Он даже не спрашивал, он просто сказал это, глядя мне в глаза. «Не хочу». Я не видела смысла скрывать, а потом еще и пояснила свою точку зрения. «Это слишком жестоко, Садхор. Мы с тобой не имеем никакого права выбирать, кому жить, а кому страдать и умирать от руны или чего-либо еще. Так что да, я против использования этой руны». А еще я очень рада, что эти знания оберегаются всем вашим родом. Страшно представить, что случилось бы, узнав хоть кто-нибудь о том, что скрыто на этих страницах. Я покачала головой, просто отказываясь об этом думать. Мысли предательски лезли в голову только плохими, но если подумать... — Здесь есть целительские руны, — проговорила я негромко, водя ногтем указательного пальца по столу. Раньше я не думала об этом, но... «Нет», — перебил Садхора раньше, чем я хотя бы успела окончательно сформировать мысль. Повернув голову, я взглянула в его мрачно уверенное лицо и просто не стала спорить. «Нет так нет, это не моя реликвия, и не моя семья оберегала ее столько лет, а значит, и не мне этими рунами и распоряжаться». А потом я утопала ванную комнату. Я в ней уже бывала, но все равно не переставала удивляться и восхищаться большой белокаменной чашей прямо в полу, вода в которую с тихим журчанием сама набиралась. А еще это помещение было похоже не на комнату, а на часть пещеры с высоким потолком и темными стенами, что едва заметно мерцали голубоватым свечением, создавая завораживающий полумрак. Если честно, эта комната мне вообще нравилась больше всего, хоть я еще толком дом и не исследовала. Надо будет обязательно этим заняться. Полчаса спустя я спускалась по винтовой деревянной лестнице на первый этаж этого дома. На мне было темное алое платье в пол, что утягивало от шеи до середины бедер, словно перчатка, а ниже расходилась плавными волнами юбки. В ушах сверкали серьги с черным тускло-мерцающим камнем, на руках были перчатки в цвет к ним, черные. На ногах сапоги на небольшом каблуке, поверх всего этого теплая шуба с меховой оторочкой и небольшая, но теплая шляпка с крупной брошью и все теми же черными камнями. Волосы оставила распущенными. И все это было не моей инициативой, нет. Садхор попросил меня нарядиться вот именно так. Сам правитель уже стоял внизу. Как всегда, безупречно в черном костюме, в сапогах по колено и плаще, Он внимательно отслеживал каждый мой шаг, горящими даже в полумраке дома глазами. Каждый шаг, каждое движение. Споткнувшись под его взглядом, я едва не упала, но удержалась и осторожно сошла с лестницы на пол, краем глаза заметив, что со всех сторон за нами наблюдают десятки любопытных глаз, что выглядывали из других комнат и даже сквозь окна глядели. Стало окончательно неловко, но только мне, потому что Садхор, стремительно преодолев разделяющее нас расстояние, выдохнул. — Ты прекрасна. Все, я уже была готова от смущения развернуться и уйти обратно, но вместо этого опустила голову и не смогла сдержать улыбки. Так приятно стало от его слов. — Готова. Вежливо поинтересовался правитель и предложил мне ладонь. Его руки тоже были затянуты в черные перчатки. Стоило мне только вложить дрожащие пальчики в его ладони, позволить дракону уверенно их сжать, как вокруг нас засверкал портал перехода. Перемещались долго. Вокруг нас все сверкало и кружилось, но почему-то не вызывало ни тошноты, ни желания закрыть глаз. Я просто стояла и снизу вверх смотрела на умиротворенного правителя драконьего народа. Заметила, как вдруг чуть нахмурились его темные брови и поджались тонкие губы. Затем сияние вокруг нас стало насыщеннее, и появился какой-то непонятный далекий звук, похожий на сирену. А эти самые губы дракона самым наглым образом изогнулись в ехидной улыбочке. И мне вот очень интересно, что он сейчас сделал. Опустив голову, Садхор заглянул мне в глаза, улыбнулся уже нежное тепло, Наклонился ниже и легко поцеловал, а потом мы перенеслись. И сразу стало понятно, что сирена мне не послышалась, она действительно была. Выла все вокруг, выла, визжала, надрывно орала, а еще сверкала то темно-алым, то ослепительно белым, то синим, то зеленым, то неприятно желтым. Что происходит? Почему ты шепотом спросила я, оглядывая место, в которое мы перенеслись? Это был коридор, темный, но теплый. На полу цветные ковры. Вдоль одной стены тянулись многочисленные деревянные двери. Прямо напротив них тянулся такой же ряд окон, сквозь которые было отчетливо видно ночной, усыпанный многочисленными огнями город. Бесконечный, бескрайний город. Он тянулся во все стороны, конец терялся где-то за линией горизонта. После вынужденного перемирия вампирьям народом стало катастрофически не хватать места. Поэтому теперь все и государство, по сути, представляет собой один бескрайний город. Будто прочитав мои мысли, поведал правитель, позволил еще несколько мгновений полюбоваться пейзажем, который несколько испортился, когда откуда-то сверху начали камнями падать темные человеческие фигуры. Я так понимаю, что мы где-то на верхних этажах. Затем развернул и невозмутимо повел куда-то прочь. А мы где? Мне действительно очень интересно было. А еще немного страшно. Все эти падающие ведь не решили покончить жизнью самоубийством. Столичный дворец Ваэрса, сына ночи. последнего повелителя вампиров. Центральная Араия. Ргамор. Не поняла вообще ничего, кроме самого важного. — Мы у вампиров? — воскликнула я, правда, шепотом. во все глаза глядя на спокойного садхора. Правитель повернул голову, наградил меня насмешливым взглядом и продолжил уверенное шествие, я даже не знаю куда, а я же... Господи! Прошептала тихо-тихо, боязливо оглядываясь, и не в состоянии избавиться от ощущения, что на нас сейчас смотрят со всех сторон. Жуткое ощущение. И мороз по коже, и так горячо между лопаток. Я невольно придвинулась ближе к Садхору. Стало куда спокойнее, когда он нежно приобнял за талию. Рядом с ним вообще не так страшно, хотя, если подумать, именно самое могущественное существо этого мира мне бояться и стоило бы. «Так, а зачем мы здесь?» Спросила, когда мы вышли из одного коридора и сквозь каменную арку вошли в другой, где было все то же самое. И за окнами продолжало сверкать и выть, и вампиры все еще падали с крыши. Садхор вдруг торопливо отступил в сторону и прижал меня к стене, второй рукой закрыв рот, удивившийся мне. Спустя мгновение мимо нас пробежало трое, затянутых в черную одежду. Двигались они до того быстро, что я успела рассмотреть только горящие тусклым лунным светом клинки в руках. Мы постояли еще немного... после чего лорд Арганар вновь возобновил движение, поведя за собой и меня, и будничным таким тоном отозвался. — Ты вампиров видела? — Видела, — подтвердила я, вспоминая ту ночную прогулку с Ахарой. — Уж лучше бы я их не видела. Но Садхор клонил к чему-то иному, поэтому дальше последовал еще один веселый вопрос. — Заметила, какие они все угрюмые и недовольные? И не дожидаясь моего ответа, сам продолжил. Сейчас мы будем поднимать вампирам настроение. Ой, что-то мне подсказывает, что вампирам это явно не понравится. Кажется, им это уже не нравится, потому что сирена продолжает выть, все вокруг продолжает полыхать разными цветами, а идущий по коридору правитель драконьего народа продолжает пакостно улыбаться. — Это ты сирену включил? — догадалась я. Несколько минут назад вокруг дворца был защитный купол. Туманно поведал дракон. Кстати говоря, его возвели больше двадцати лет назад, как защиту в первую очередь именно от драконов. И Садхор даже не попытался скрыть насмешки в последней фразе. Повернул голову, улыбнулся мне, и дальше мы пошли уже молча. Пока топали по коридору, пришлось еще три раза отступать к стене, и пропускать проносящихся на запредельной скорости вампиров, которые по каким-то непонятным для меня причинам нас не видели. Вампиры бегали и суетились, со всех сторон звучали какие-то крики, сошедшую с ума систему безопасности несколько раз затыкали, но Садхор, улыбаясь, шевелил пальцами, и воин начинался вновь. И разноцветные всполохи, и вампиры, у которых уже паника начиналась. Именно в этот момент правитель драконьего народа решил, что уже можно начинать веселить вампиров, вселять в их души радости, счастье и все прочее. В общем, когда мы в очередной раз отступили к стене, пропуская невидящих нас вампиров, Садхор вдруг взял и поставил одному из них подножку. Вампир грохнулся. Да так и замер, потрясенно глядя на пол прямо перед собой. Двое других... что успели вперед унестись, тоже резко тормознули, обернулись и в полнейшем изумлении возрились на товарища. Видимо, не каждый день у них вампиры на ровном месте падают. И тут один из них как выдаст. А я тебе говорил, не связывайся с этой девкой, у нее мать, настоящая ведьма. Вот она тебя и прокляла. Проклятие ведьмы Повернула голову, взглянула на меня сверкнувшими во тьме черно-золотыми глазами И с совершенно невинным выражением лица уверенно кивнула, мол, да, действительно проклятие, а сам дракон тут вот вообще ни при чем. И я бы, возможно, даже поверила, если бы собственными глазами не видела выставленную им подножку. «Хватит загонять!» — отозвался тем временем упавший вампир, немало удивив меня собственным лексиконом. Мужчина с короткими белесыми волосами медленно... осторожно совершая каждое движение, поднялся вначале на четвереньки, затем на колени, после на ноги. «Просто споткнулся!» — пробурчал он, недовольно глянул на понимающих, переглянувшихся вампиров и сделал шаг по направлению к ним, намереваясь продолжить путь туда, куда они до этого и спешили. И тут вампир споткнулся повторно. Устоял, правда, но выражение его вытянувшегося лица нельзя было описать словами. Стоящий рядом со мной Садхор тут же вскинул руки, говоря, что в этот раз это действительно не он. Оба других вампира, не сговариваясь, молча шагнули назад от друга подальше. «Да ладно вам!» — откровенно психанул тот. И уверенно так пошел по коридору. И прошел он шага три, не больше, прежде чем снова споткнулся на совершенно ровном месте. «А я говорил», — бросил ему друг, после чего оба развернулись и поспешили в ту сторону, откуда и пришли. «Да вы издеваетесь!» — понеслось им вслед. И проклятый вампир тоже за ними поспешил, спотыкаясь через каждые три-четыре шага, из-за чего передвигался не так быстро, как остальные. Когда мы, наконец, остались одни, Садхор наклонился, потерся носом о мой висок и тихо-тихо прошептал. «С ведьмами лучше не связываться. Особенно с их дочерьми, особенно если ты им не нравишься. Дельное замечание!» Прошептала все еще удивленная из-за последних событий я. И мы, держась за руки, пошли дальше. А дальше меня посетила идея. Совершенно ужасная, но почему-то невероятно мне понравившаяся идея. И я остановилась прямо посреди коридора, чувствуя, как загораются от предвкушения глаза и как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Что?» Тут же отреагировал Садхор. «Вначале тревожно». Но затем он разглядел выражение моего лица и... «Ммм, вампирам будет очень весело!» И его собственные губы растянулись в совершенно и абсолютно ехидные улыбочки. «Весело будет, но я не уверена, что вампиром. А десять минут спустя дворец вампирского правителя заполонили призраки. Вообще-то я вызывала лишь иллюзию, но, честно, так до конца я не поняла, почему вместо фантомных призраков появились вполне себе реальные. Зато Садхор, оценив мой потрясенный вид, повернулся к заявившейся к нам крайне недовольной и весьма пугающей тройке и договорился. Не зная о чем именно, он их всех сторонку отвел, но после драконьего монолога призраки заметно повеселели, даже засверкали немного, кивнули и разлетелись в разные стороны. И вот спустя несколько минут во дворце было не три призрака, а целых три сотни, наверное. Они летали, пугали бедных вампиров, случайно задевали древние вручную расписанные вазы и статуэтки, которые с грохотом падали на пол и разбивались на сотни осколков. Я увидела правителя вампиров. Валом плащей и свинцом на белоснежных волосах он выглядел грозно и сурово. Пока венец с оглушительным хохотом не стырили, а самого вампира за плащ не подвесили в воздухе. И теперь вампирский предводитель болтался, удерживаемый хохочущим полупрозрачным призраком в центре огромной залы, и так крайне забавно болтал руками и ногами в попытке или призрака отогнать, или хотя бы плащ расстегнуть. Внизу, в тчетных попытках спасти правителя, прыгали и остальные вампиры, штук двадцать. И вот им, как и самому главному, смешно не было совершенно. Зато призраки кружили по пространству, оглашая его громким, немного жутким хохотом. А потом еще и принялись виняться друг другу перекидывать. А потом они решили, что это неинтересно, поэтому дальше перекидывали уже пойманного вампира. Вначале я стояла на балконе второго этажа, с которого все это безумие тоже отлично просматривалось. и со смесью изумления и сожаления смотрела на бедного вампира. Быть замеченной не боялась. Садхор надежно укрыл нас своей магией, но вот за вампиром мне страшно действительно было. А потом я, повернув голову, увидела улыбку правителя Даркхайма, которую он старательно пытался скрыть, но, заметив мой взгляд, улыбнулся уже не скрываясь, и... И вот тогда и мне стало чуточку смешно, да. Просто возмущенный вампир уже даже побагровел от негодования, и теперь громко клялся поквитаться со всеми зачинщиками этого беспредела и со своими подданными тоже, если они сейчас же его оттуда не снимут. Призраки послушали и решили поступить по-другому. Рванув вниз, они с неумолимой ловкостью поцепили еще пять немало от подобного удивившихся вампиров и вместе с ними взмыли под потолок. А мне просто интересно стало. — А что ты им пообещал? — Сатхор хмыкнул. Задором, наблюдая за разворачивающимся представлением, и ответил. Полную безнаказанность. И мне, в принципе, многое стало понятно. И веселье призраков тоже, да. И тут правитель драконьего народа с интересом спросил. В твоем арсенале не завалялось еще парочки полезных рун? И мы пошли веселиться дальше. Добили то, что после призраков осталось, совершенно случайно. И пусть это было варварством чистой воды... Меня это в данный момент нисколько не волновало. А Садхору попросту все равно было, так что совесть не мучила никого из нас. А потом мы как-то случайно вышли к спальне его правителя. Правда, Садхор в ее направлении двигался слишком уверенно, так что я не поверила его невинному взгляду, зато поверила пугающе радостному. Это мы удачно зашли. И мы действительно внутрь зашли. А Если честно, то зашел Садхор, а меня он просто следом за руку затащил, затем закрыл за нами дверь, огляделся, и с предвкушающей ухмылочкой пошел творить что-то, что совершенно точно не могло понравиться хозяину данной жилплощади. Мне, к слову, поучаствовать не дали, сославшись на опасность данного мероприятия. Так что я, вздохнув, ушла рассматривать чужую комнату, которая была не одной, а сразу десятью. В общую гостиную попадал любой зашедший к правителю. Далее, в зависимости от статуса, если верить словам Садхора, гости уходили в одну из трех гостиных. для семьи, особо важных гостей и не особо важных. Еще здесь была дверь в спальню, из которой шли двери в просторную, но мрачную какую-то ванную с самым настоящим озером и мини-водопадом, в просторную гардеробную и в личный кабинет. В гостиной был еще один кабинет, куда более просторный для совещаний, а здесь, в спальне, приютился уже личный. Не знаю, как меня в него занесло. Я вообще ушла с отхору за мылом, которое зачем-то ему вдруг понадобилось, а вышла в кабинет. И самое интересное, я не ушла, я по непонятным даже для меня причинам прошла к столу из цельного черного камня, провела кончиками пальцев по аккуратно лежащим на его поверхности бумагам и... Замерла. Просто замерла, даже дыхание задержала, когда серебряное колечко бабушки Оли вначале тускло замерцало, а затем я... без какого-либо труда, прочитала на большом листке плотной бумаги, лежащем в стороне от остальных, чей-то торопливый, мелкий и малопонятный почерк. Подопытный номер 19 умер спустя двое суток после введения драконьего яда. Мы на верном пути, мой повелитель. И ниже подпись. Марф. Внутри все заледенело от совершенно нехороших мыслей, что вихрем закружились в голове, вытесняя все остальное и оставляя лишь скользящий морозный изморозью страх. Если это то, о чем я думаю... Дрожащими пальцами подцепив листок, я даже не обратила внимания на мгновенно раздавшийся тихий щелчок и послышавшийся где-то вдалеке нарастающий вой. Я и того, как бедром о каменный угол стола ударилась, не почувствовала, испуганно поторопившись к садхору, который встретил меня уже на выходе из кабинета, «Катя, ты что-то трогала?» — мгновенно спросил он, ловя меня в объятия. Я недовольно скривился, бегло, оглядев потолок помещения, но так ничего и не найдя. А вой тем временем становился все громче, и где-то там, внизу, послышались громкие крики даже не знаю кого. Я же торопливо сунула правителю драконьего народа листок, который только что нашла на столе у правителя уже вампирьева. «Что это значит?» — хрипло спросила я. когда Садхора взял бумагу, вчитался и мгновенно окаменел. Вот просто на глазах стер все, абсолютно все эмоции с лица, и застыл, даже не моргая и не отвечая. А где-то там послышались громкие многочисленные шаги, торопливо приближающиеся. Ну, к нам, судя по всему, потому что трогать стол правителя мне не следовало. Но... но... «Садхор!» — позвала я. Снизу вверх, требовательно глядя в его глаза, которые он не сводил с написанного. И пусть там было всего две строчки, я уверена, он прочитал их уже несколько раз. А раз до сих пор не отвечает, значит, дело очень плохо. Очень. Потому что раньше я его подобным никогда не видела. «Они испытывают яд на драконах?» Не сдержала я нервного, почти истеричного восклицания, привлекая, наконец, внимание лорда Арганара к своей персоне. Мне не хотелось в это верить, но там четко было написано и про подопытных, и про яд. А раз яд против драконов, значит, испытывать его должны на драконах, следовательно, где-то у вампиров вполне возможно прямо сейчас в плену находятся драконы. Из-за мгновения до того, как пришедший к тем же выводам Садхор открыл портал, я решительно заявила. «Я с тобой». И вот вообще не удивилась его ледяному. «Нет». И портал был безжалостно открыт, после чего меня попытались в него затолкать. Вот только я не собиралась сидеть заперти и сходить с ума от переживания в то время, когда могла помочь. И, вскинув руку, я резко вывела прямо в воздухе блокирующую руну. И яркий, сверкающий в темноте комнаты портала с громким шипением растворился, заставляя дракона за моей спиной негромко, но проникновенно зарычать. Резко развернувшись прямо на пятках, я вскинула голову, посмотрела в его зло суженные глаза и... — Ты идешь домой! — объявил Садхор таким тоном, что спорить с ним стал бы только самоубийца. — А я тебя не боюсь! — ответила я бесстрашно, неестественно выпрямившись в попытке хоть так казаться выше своего роста. Золото в драконьих глазах полыхнуло и в одно мгновение поглотило всю тьму, но теперь... Когда глаза Садхора были полностью золотыми, это выглядело еще более пугающе, чем когда в них колубилась тьма. — Катя! — начал он тихим, звенящим от с трудом сдерживаемой ярости голосом. — Если на этой территории есть представители моего народа, я их найду, а виновных накажу. Меньше всего я хочу, чтобы ты это видела. Так что, пожалуйста, не упрямься и вернись домой. И я призналась. Я ужасно боюсь за тебя. Боюсь, что вампиры и на нем испытают свой яд. Или поймают Садхора и будут мучить и пытать. Он же здесь совсем один, и нет никого, кто мог бы прикрыть его спину. А вампиров так много, целое государство, и все они не очень любят Садхора за то, что он фактически выгнал их со всех остальных территорий и... И в этот момент где-то открылась дверь, кто-то что-то грозно крикнул, а потом что-то как бабахнет. и грохот такой, что замок до основания содрогнулся. И я тоже подпрыгнула, как от неожиданности, так и от страха, распахнувшимися глазами, посмотрев через садхора и оставленные им открытые двери на то, самое первое помещение, которое почему-то заволокло черным дымом. И чьи-то многочисленные стоны в дыму, которые мало того, что был абсолютно непроглядным, так он еще и продолжал валить со всех сторон и уже проник в спальню, чтобы в скором времени добраться и до нас. Но это такие мелочи. Выпрямившись, я вновь заглянула в мрачно суровое лицо решительного и уже все решившего мужчины, который все равно сказал. Бояться за меня глупо, а вот за себя стоило бы. Хоть раза в жизни, Катя, послушай меня и сделай так, как тебя просят. Я могла многое сказать на это. и мы бы так и продолжили бессмысленный спор, потому что в этот раз Садхор отступать был не намерен. Это отчетливо читалось в его поджатых губах, прямом немигающем взгляде и напряженной фигуре. И я сделала то, что было просто разумным, подняла руки, признавая свое поражение. Тут же в шаге от меня вспыхнул новый портал, но я не спешила уходить, стоя на месте и глядя на такого грозного сейчас правителя, что находился практически в ярости. А ярость, как и любые другие сильные негативные эмоции, не лучший помощник, особенно в таком опасном и серьезном деле. «Обещай, что будешь осторожен!» Серьезно велела я, краем глаза заметив, что черный дым к садхору не приближался, поэтому и в кабинет не проник. Мужчина совершенно серьезно кивнул, затем всего в один шаг сократил расстояние между нами, Положил ладонь не на щеку и поцеловал. Так головокружительно и стремительно, что у меня вмиг подкосились ослабевшие ноги, и сердце забилось так часто-часто-часто. «Обещаю!» — выдохнул Садхор, разорвав наш поцелуй. «Ты даже соскучиться не успеешь, маленькая!» Его ладонь соскользнула с моего лица, а сам он сделал все тот же шаг назад и остановился, ожидая, пока я уйду. Он бы стоял так долго... Все то время пока стояла бы и я, потому что боялся за меня так же, как и я за него. Вот только он мог унять свой страх, отправив меня домой, а мне предстояло все это время сходить с ума от тревоги и страшных догадок. Люблю тебя! улыбнулся вдруг лорд Арганар. Я от такого даже бояться за него перестала. Что? переспросила хрипло, просто отказываясь верить в то, что сейчас услышала. Он любит меня? Сердце пропустило удар, а затем забилось все быстрее и быстрее. Мужчина улыбнулся одним уголком рта, посмотрел на меня с нежностью и теплотой и повторил. «Люблю тебя. Очень сильно». А я стояла, смотрела на него во все глаза и чувствовала что-то странное. С одной стороны, мне было приятно, но страшно за драконов, а с другой, немного неловко и страшно уже за себя, но лишь чуть-чуть. а в итоге победил страх за бедных драконов, на которых прямо сейчас могли проводить опыты эти безжалостные существа. «Иди, тебе нужно», — шепнула я. И, помедлив еще мгновение, впитывая тепло золотых искорок в его глазах, я добровольно ушла в портал, чтобы не мешать правителю в этом крайне важном и столь же опасном деле.